Глава 5. Кажется, своим последним заявлением юэс окносов немного поломал. Во всяком случае, все шопотки и тихие разговоры успевших заскучать в ожидании моей персоны родичей мгновенно смолкли, и множество зелёных глаз тут же уставилось на меня. В наступившей тишине, прерываемой только тихими шлепками капель воды, той, что делала срывающихся со свода, как-то особенно громко прозвучал смачный взхрах одного из бездомных словно удивлённое рык существо, также ошарашенного моим неожиданным откровением. Так, медленно произнёс Демян, нервно поглаживая бороду. Ты говори, Антон, говори. Щары от прослушки мы здесь уже давно повисели. Именно так, кивнул я, вновь повернувшись к старику. Собственно, именно по этой причине я посчитал возможным оторвать вас, уважаемые старейшины, от остальных важных дел, связанных с кланом, под этими тоннелями. Я для наглядности постучал каблуком сапога по старому выложенному камнями полу. Звук вышел громкий, вот только эхо, нормального для этих гулких коридоров, всё равно не последовало. Можовы действительно заботились тем, чтобы ушедших вглубь канализации разведчиков никто не услышал. Там внизу не просто земля и камни. Москва, как я сумел выяснить, мало того, что стоит на огромном разломе просто невероятной глубины, вокруг послышались опасливые шепотки. Но я не обращал на них никакого внимания. Но также там располагаются многоуровневые катакомбы, которые построил неизвестно кто, зачем и когда. Причём они явно не пустуют, но вот что такое там обитает, я вам сказать не берусь. Однако, скорее всего, что-то очень страшное и сильное. Вот эта новость окружающим уже совсем не понравилась. Так что внимательно слушавшая меня Хилде даже пришлось одёрнуть наших родичей, хоть они и не принадлежали к ветви Демьяна дабы добиться тишины, чтобы я мог продолжить. В любом случае, само это наследие древних интересует нас постольку-поскольку. И сразу говорю, я не привел вас сюда охотиться на страшных неизвестных науки-чудовищ. Поспешил я немного разрядить обстановку, пока люди, опять же, не напридумывали себе духи и знают чего. Мы здесь для того, чтобы забрать то, что действительно уже принадлежит нашему клану. Ты говоришь о наследии своих предков? — Я не знаю. Медленно спросила меня старейшина Астрид. «Нет», — ответил я, отрицательно помотав головой. «Если от той главной ветви что и осталось, то искать это нужно в хранилищах московских кланов. Что, сами понимаете, без полноценной войны со всем остальным полисом практически нереально. Просто, как оказалось, мы были не первыми из Бажовых, кто попытался интегрироваться в этот полис. Что, в общем-то, логично, учитывая, что наш посад находился не так уж и далеко». Более ста лет назад в Москву уже сумела проникнуть одна из небольших эпоката-стим. Вот только времена, как я понимаю, были такими, что о мирном вливании божовых в город можно было не мечтать. В общем, не вдаваясь в детали, они, в прямом смысле слова, ушли в потволье и организовали себе убежище прямиком в катакомбах. «Хм, и ты, князь, хочешь, чтобы мы его нашли?» — спросил кто-то из поисковиков, судя по голосу мужчина. «Дело, конечно, хорошее, но...» На это может понадобиться время, произнёс кто-то ещё. Лучше бы, конечно, для начала всё распланировать. Да какая разница, Лер? А откуда начинать поиски? Это был уже смутно знакомый женский голос. Хоть бы и отсюда. Народ пустился в обсуждение, так и не дослушав меня до конца. Мне же оставалось только тяжело вздохнуть, госяв вспыхнувшее раздражение. Не воспринимали меня ещё эти люди как своего лидера. С одной стороны, относились как к главе, все же были принесены клятвы, но с другой слушались исключительно с оглядкой на старейшин. Естественно, это нравиться мне не могло, да и обижало немного, но вообще понять своих новых соклановцев я мог. Любой коллектив словно живой организм, и свое место в нем нужно еще заслужить. Стал бы я сам абсолютно серьезно относиться, да к тому же пацаненку, новому любинчику Бояра Жумбруловича, окажись мы в похожей ситуации. Скорее всего, нет. Всё же возраст не тот. Да и вообще, уважение нужно вначале заработать. Вот только с одной стороны, мозгами понимая подобные мудрые истины, тяжеловато их было примерить на себя самого. Впрочем, я старался, тем более что понимал, истериками и возмущением людей можно разве что настроить против себя. Это проверенная информация. Спротёл наконец молчавший до сих пор Демян одним звуком своего спокойного тихого голоса, Мгновенно заткнув всех остальных. "Более чем", уверенно ответил я, и прежде, чем меня вновь перебили, поспешил добавить: "И ещё, господа, вы очень торопитесь с выводами. Я уже нашёл это убежище и сегодня намереваюсь провести воскнему. Но ну, уже вы, как люди опытные, посмотрите там всё и решите, что, где, куда и почём". "Да", хрякнул Демян, почесав пятерню и в затылке и покосившись на старейшину Астред, выдал: "Должок «Да за мной будет". Вернёмся, отдам младшая, и старушка только пожала плечами. Я даже не стал спрашивать, на что это такое, они спорили, потому как ответ мне вряд ли понравился бы. Тем более, что в этот момент Хилда задала мне вопрос, к которому я, в общем-то, готовился. Вот только в моём воображении он звучал немного по-другому. Антон, ты решил затеять поход именно сегодня из-за того, что опасаешься внимания других чуродиев к этой части канализации? Из-за того, что многие могут решить начать охоту на новых монстров, не только, покачал я головой и выдал другие наспех придуманные причины. Но не говорить же всем этим людям, что я вдруг взял да и решил для себя моральную дилемму доверия. Могут ведь и не понять. С одной стороны, я не думаю, что существование подземных катакомб такая уж большая тайна во всяком случае для кланов, но туда толпами, как на работу, точно не ходят так что скорее всего есть на то какая-то причина, начал загибать я пальцы. Так что желательно со всем этим делом разобраться как можно быстрее. Во-вторых, у нас тут недавно ожившая гора биселась, небоскрёбы рушились, и вообще духи знают, что происходило. Так что поле трясло нещадно, а потому надо срочно проверить, как там до да што. Может быть, известный мне путь уже не проходим, и придётся искать обходные или вообще другие пути. В третьих, действительно, совсем не факт, что где-нибудь не произошёл обвал или не образовалась трещина, через которую какой-нибудь удачливый Вася сможет взять ды да и попасть из канализации прямо к кубежищу. А там, между прочим, далеко не только ценное внутри спрятано. Судьба у той ипокатостимы сложилась не особо хорошо, так что уходили остатки и чуть ли не налегке, побросав всё на перроне. Есть там такой, а там, где один Вася залочится. Завтра будут рыть носом толпы охотников за сокровищами, не взирая ни на какую опасность. Ну и и, который пил меня кто-то. И в скором времени мне уезжать, так что неизвестно, вернусь ли я. А без меня вы вряд ли вообще об этом убежеще узнаете, ответил я и повернулся к тому, кто надумал меня подгонять. Но вообще-то, ой, тётка Марфа, а я и не заметил, как вы вернулись. Научиться тебе ещё, Антон, и учиться пространно ответила мне одноглазая, похлопав по плечу. «Ну а что касается твоих мотивов, то они, конечно, вполне разумны, но, зная тебя, я подозреваю, что ты еще к тому же надумал устроить клану внезапную проверку. Всегда полезно посмотреть, как будут шевелиться твои людишки, не только когда им самим захочется или жареный петух в задницу клюнет». «Эмм...» Я замялся, не знаю, что ответить, но тетка Марфа то ли расценила мое мучение по-своему то ли моя реакция и просто не была особо нужна. «Ну а как можно сказать сторонний наблюдатель из тайного посада, я лично могу сказать, что то, что я увидела, вообще никуда не годится». Женщина медленно ввела всех присутствующих взглядом своего единственного пылающего глаза. «Вам всем, как мне кажется, следует вспомнить, что не князь пришел к вам в ножки кланяться, а вы к князю. Не он вам себя еще не показал, а вы покуда свою полезность не доказали». И тем более постыдно только-только приломив колени сразу же начинать сомневаться в разумности его решений. Я, честно говоря, немного удивился, и в первую очередь тому, что внимательно выслушавшую ответ Марфа народ, выглядел пристажённым. Да тот же Демян, хоть и слегка болезненно морщился, но согласно кивал, как, впрочем, и куда более спокойно выглядевшая сестра старушки. Видимо, в своих рассуждениях я опять не учёл чего-то связанного с клановой психологией и вообще укладами этого социума. Опять же, по рассказам Марфы Александровны и Ольги Васильевны, те же старейшины представлялись и таким внутриполитическим противовесом в главе клана. Ну и, соответственно, мне казалось вполне естественным, что они должны в определенной мере тянуть одеяло на себя, особенно если дело касается людей из их ветвей. Впрочем, судя по всему, сейчас оно так все и складывалось, пусть вполне вероятно и не специально, но в силу того, что уже сложившиеся группы людей – вдруг оказались вместе под рукой студента-первокурсника. В общем, если честно, слушая Марфу, я вновь немного запутался со всеми этими взаимоотношениями и традициями, бытующими внутри клана. Зато кристально четко понял, что не будь рядом тетки с ее познаниями в божевских порядках и в том, как на самом деле все должно работать, наши старички из лучших побуждений вырастили бы из меня в итоге этакого свадебного генерала в своих действиях частично, если не полностью, зависимого от мнения Совета Старейшин. Что опять же, со слов Одноглазой Бажовой, было вроде как правильно, а при этом абсолютно неверно. И что главное, остальные зеленоглазые были сейчас с ее мнением совершенно согласны. «Ладно, давайте перейдем к делу», — выговорившись наконец, припечатала Марфа. «Я всех объяснений Антона не застала, но самое главное, зачем мы сюда пришли, слышала». Но в любом случае, суда-то уже на этом участке тоннеля обойти просто так не получится. Даже если передвигаться по потолку. Все вокруг пропитано его живицей, как вода, так и камни. А потому он полностью контролирует это пространство. Почему же он сразу не напал?» Нахмурился тут же включившийся в работу Демьян. «Андрей говорил, что зашел случайно на его территорию. Ты же сама предположила, что он сыт, а значит...» «Ну...» — демонстративно развела руками чародейка. «Ошиблась». К тому же я всего лишь предположила, а сейчас сама проверила. Тварь размерами примерно под 40 м. Это как? Удивлённо перебил цотку уже я. Судороже безногая ящерица 6 м в длину. А это Антон, они в природе такие, пояснил он, остаются. Знаешь, в дикой местности он месяцами в засаде лежит и ждёт, пока на его берегу хоть какая-нибудь добыча появится. А здесь, не знаю уж, как он в канализацию попал. Ну отожрался гад на дармовых харчах, как не в себя. Я так подозреваю, что он с того места, где ты его видел, сюда ближе к тоннелю, где живут зимой бездомные, перебрался в том числе из-за того, что ему двигаться и активно охотиться трудновато стало. Это да, подтвердил кто-то из божовых. Здесь же для него самая настоящая кормушка по воде, если кто не заметил, его живца почти до самого входа дотягивается. Захочет какой-нибудь бедолага попить, руку в канал опустят, а тот его в воду истёргивает. А там плечьясь, не причьясь, выбраться самому на берег уже не получится. Человек вроде болтыхается, но его как бы и течением сносит, а на самом деле это монстр его в себя подтягивает. Да и трупы, скорее всего, люди сами же в канал сбрасывают, кивнула Хельда. А судоту всё равно, что мертвечина, что же вы, человек? Так, чего же бродяги-то отсюда не уйдут? Удивлённо спросил тварений изыскатели лет на 5 меня старше, если и на них здесь охотятся. А они сами об этом знают? Ответил ему уже я. Если кто не в курсе, здесь, на дне, первом ярусе города, люди в чудовищ вообще не очень-то верят, пока лицом к лицу с ними не столкнутся. Да и куда им идти-то? Здесь тепло, вода-тот же, пусть нормальный человек этого пить не в жизни станет. К тому же романтика у них здесь своя такая бездомная. Ну а то, что кто-то в воду периодически свалится, так не смертельно, выплывет. А если нет, конкурентов меньше. В общем, всем плевать. Жуть, с лёгким содроганием произнёс чей-то женский голос. В любом случае, подвёл итог Демьян. На Черодеев он нападёт. К тому же, скорее всего, нас давно уже почуял. Поищем обходной путь. Была бы карта этих тоннелей, задумчиво произнесла Марфа. А так кто знает, получится ли? «Да и с какими еще чудищами предстоит столкнуться?» «Эмм...» — я почесал в затылке и выдал. «Там дальше вроде как водный элементаль может попасться. Хотя, думаю, он оттуда давно ушел. Внешне не сказать, чтобы большой, я вообще думаю, что он проявленный. Неоткуда здесь истинному взяться?» «Сейчас от часу не легче», — тяжело вздохнула тетка Марфа, укоризненно посмотрев на меня. «А я что?» «Так что с судотом делать-то будем?» — привлекла наше внимание Хильда. — Да проще один раз убить, чем потом хрен знает, сколько вокруг него танцевать. Покачала головой одноглазая, а затем, повернув голову к высокому бажову могучего телосложения, спросила. — Ермолай, вы с ребятами приманку и крюки с веревками взяли, как я просила? — Ага, — прогудел мужик грудным басом и, стянув с плеча увесистый баул, похлопал по нему рукой, напоминающий лопату. — Все здесь, только если он аж в сорок метров. Мы, конечно, с запасом прихватили, как вы и сказали, но хватит ли? А так, ща, только шмат мяса Юрка застарит, и мы будем готовы. — А что вы, собственно, делать-то собираетесь? — поинтересовался Демьян, как и я, взглядом оценивая объемистый мешок, притащенный здоровяком. — Да, собственно, на судо-то охотится, — беспечно ответила тетка Марфа, уже успевшая вскрыть клапан баула. — Практически по классической схеме. Сами, знаете, в пропитанной его живицей воде бить бесполезно. Честно говоря, не знал, тут же признал со старик. Не встречался с этим чудищем никогда. Ну теперь, знаете, хмыкнула женщина. Обычно как? Находят его лёжку, а потом выбирают удобное ветвистое дерево метрах в 10-15 от берега. И лебедно с рогатиной в землю вбивают, перебрасывают через развёлку верёвку с крюком, на который кусок тухлого мяса А затем словно рыбку из пруда его на сушу вытягивают. Ничего сложного. Но мы начала была Астрид, видимо, желая намекнуть, что с деревьями в канализации в традиционно всё плохо. Но однаглазая её тут же перебила. Ничего-ничего, отмахнулась однаглазая охотница на чудовищ. Эти гады порой и в подтопленных пещерах водятся, так что методика давно отработана. Так, господа, как я и объясняла, готовимся. А ты, Юрец, давай, зачаровывай приманку. В то время, как десяток божовых, видимо, подготовленных и проинструктированных тёткой Марфой, пока я спал, споро привязывали устрашающего вида явно пыточные крюки к извлечённым из баула свёрнутым верёвкам. Один из наших чародеев быстро избавил отёрточной бумаги приличный, примерно на 10 кг кусок жирного мяса. За серией сложенных им ручных печатей я банально не уследил, слишком быстро мелькали пальцы. Затем он прошептал что-то вроде: "Опазился". И направил засветтившиеся неприятным зеленовато-коричневым светом руки прямо на кусок плоти, скорее всего, принадлежавший раньше какой-нибудь хрушке. "Щары апосинтоза и витаи", пояснил подошедший ко мне Демян, видя, как я с интересом наблюдаю за колдующим чародеем. "Не боевые, считаются ощущающими, но можно использовать и в диверсионных целях, например, чтобы испортить пищевые запасы противника. Действует исключительно на неживые объекты подстигивая естественные процессы разложения органики. А так ими выгребные ямы чистят. Ну и при необходимости мертвецов обрабатывают, чтобы не воняли. На последнем слове старейшины парень отдёрнул от заметно позеленевшего куска мяса с руки, и в нос тут же шибанул такой смрад тухлятины, что мгновенно заслезились глаза, а содержимое желудка попросилось наружу. Я тут же зажал рукой нос, сглатывая мгновенно наполнявшую рот противную вязкую слюну и возмущенно посмотрел на старика. «Ну а такой эффект получается, если не доводить процесс до конца», безразлично пожал Демьян плечами. Ни его, ни остальных взрослых божевых запахи, судя по всему, не тревожили. Так что страдать пришлось только мне, но даже тогда, когда приманку насадили на крюк и отнесли в сторону от натекшей лужи на том месте, где лежал кусок мяса, разило так, что я поспешил отойти подальше. «Так, мы готовы», — сообщила тетка Марфа. Такой вопрос. А нам что делать? Поинтересовалась У неё Хилда. Здесь ждать? Да с нами идите, если хотите, пожало плечами одноглазое. Где остановиться? Мы скажем, здесь недалеко. Понаблюдаете. А случить что, поможете. Ну, а ты, Антон, не только смотри, но и учись. Но только я тебя закрываю. Даже если что-то случится, сам не лезь. Понял? Понял, честно ответил я, но мне почему-то не поверили. Точно понял. С прищуром и единственного глаза просканировала меня наставница. Абсолютно. Да послежу я за ним, махнул ей рукой Демян и словно демонстрируя, как он будет это делать, положил мне другую ладонь на плечо. Иди к дереву, не волнуйся. Ну, смотрите мне, покачала головой тётка Марфа, и команда охотников бодро направилась вглубь тоннеля. Недалеко охотницы за чудовищами оказалась за поворотом канала, и даже не в соседнем коллекторе, а ровно посередине между оккупированным бездомным участком и тем самым местом, где я раньше видел судоту, охотившегося на белых. То есть протопать нам пришлось не менее километра, прежде чем пришлось остановиться перед очередным входом в тоннель, стены которого были усеяны входами в камеры кельи, где вроде как по задумке строителей во время вторжения должны были прятаться обычные жители полиса. Честно говоря, Вспоминая слова нашего искателя о том, что отсюда живится чудовище по воде дотягивается почти до самого входа в канализацию, да не просто так, а с целью сдёрнуть в воду и потащить к себе человека, я ощутил лёгкую торопь и даже страх перед монстром, скрывающимся в чёрных водах канала. Ведь в учебнике описывалось нечто подобное. Так эти твари охотятся в основном на животных, пришедших на водопой, но только в том случае, если они могут рывком выбросившись на берег, дотянуться до них своими телескопически удлинёнными челюстями ведь судот не преследует свою жертву и не умеет к ней тихо подкрадываться под водой как то делает та же крокодила а это по описаниям метров 10 ну максимум 15 от места засады но уж точно никак не километр от мысли меня отвлекло начало охоты вчера где до этого момента двигавшейся плотной группой вдруг быстро рассредоточились разбежавшись по стенам и потолку А затем, повинуясь жесту тётки Марфы, начали по очереди пускать их славенькие чары прямо в воду в метрах в 10 от нас. Тем временем массивный Ермалов, неторопливо прошествовавший вместе со списающим скрюка вонючим куском тухлого мяса, примяком на центр свода и вставши поудобнее вниз головой прямо над серединой канала, какое-то время тщательно проверял поверхность у себя под ногами. Он притоптывал, хмурился, несколько раз менял позицию видимо, на ходя поверхность то ли неустойчивая, то ли скользкой, и вот наконец жестом показал всем, что готов. Обстрел беспокоящей воду сразу же прекратился, и в тот же момент туда упала наживка, за которой быстро разматывалась крепкая верёвка толщиной в мой указательный палец. Мясо, плюхнувшись в воду, слегка утонуло, чтобы затем всплыть, после чего медленно покачиваясь на беспокойных волнах, поплыло вглубь тоннеля. Время казалось замерло. Вот кусок мяса дёрнулся вниз, словно поплавок. Я сделал вдох, неотрывно следя за волнующейся поверхностью воды. Но в этот момент тухлятина вынырнула и, как ни в чём не бывало, поплыла дальше. Однако, стоило мне моргнуть, как чудовище нанесло свой удар. Мгновение, крошечный промежуток времени, но теперь вместо относительно спокойной глади канала я видел снопы брызг, разлетающихся в разные стороны от огромной башки, стянувшейся вперёд полными острых зубов челюстями, массивное мускулистое метра 2 во вхоте шея, туловище, лишённое конечностей и исчезающее подспенившейся водой, и тонкая на фоне чудовища быстро натянувшаяся верёвка, вдруг резко озанявшаяся зелёным пламенем. Как бы ни был быстр судот, охотники на него оказались проворнее. Меленького на фоне монстра Ермолая, тот, казалось, должен был просто и непринуждённо стряхнуть со свода тоннеля в бушующие воды канала, но очер равник стоял словно влитой, и казалось, был куда сильнее чудовища, медленно, наверно, вытягивая того из воды. Эго вокруг буквально бурлило, выбрасывая яростные протуберанцы, а по своду тоннеля от то его дела разливались волнами потоки из изумрудного пламени. К сожалению, так всё это выглядело лишь какие-то мгновения прежде чем судота сознал, что вместо вкусной добычи мне что впилось в его челести и теперь тянет вверх. Мощный рывок головой чуть было не сбросил хродиаев в канал. Вот только в этот момент и ещё один крюк с верёвкой, брошенный умелой рукой, быстро разгораясь зелёным огнём, обвилса вокруг цилиндрической шеи твари, и уже другой хродиай начал подтаскивать тварь вверх. Канал забурлил, Огромное тело монстра начало биться о его стены в попытках освободиться, но все новые и новые изумрудные нити опутывали с трудом извлекаемую из воды змей-подобную тушу. До тех пор, пока над поверхностью наконец не показался хвост мерзкой твари, тут же начавшая отчаянно лупить по стенам и потолку, круша древние камни, отчего сам тоннель под нашими ногами ощутимо задрожал. Поднятый в воздух монстр, извлеченный своей родной стихией, Вовсе не собирался сдаваться. Судот отчаянно извивался, стараясь освободиться, и в какой-то момент даже показалось, что у него это получится. Резким рывком он сумел таки сдернуть сразу двух, не удержавшихся на своде чародеев, и мало того, что ощутимо провис, так еще ухнул вниз почти до самой воды, потому как сил оставшихся охотников просто-напросто не хватало для того, чтобы удержать такого гиганта». Впрочем, это обычные простяцы, скорее всего, просто бы свалились после такого рывка. А мы из Оклоновцы всё же были, пусть и не специалистами по отлову монстров, но очень хорошо обученными одалёнными. Один, так и не отпустив верёвки, лихо, как в к sketch одна на качельке с палкой, подвезанной над слуховым окном второго уровня, перемахнулся с одной стороны свода на другую. И вот он уже подтягивал провишую тушу. Второй же, кажется, его звали Кадимом, судя во по всём пострадал, потому как среагировал не так ловко. Я бы даже сказал, что на какое-то время он потерял сознание, но уже у самой воды вдруг применил рывок и, добравшись до подмостков, перекатился по твёрдой поверхности, после чего с трудом поднялся, держась правой рукой за левое плечо. Отвлёкшись на него, я проворонил момент, когда рядом раздалась серия тихих хлопков моих пушечных выстрелов, и целая группа до этого наблюдавших за охотой бойцов охваченных зелёным пламенем, поспешила на помощь родичам. Я даже инстинктивно дёрнулся было вперёд, но крепкая рука Демьяна, даже не подумавшего посмотреть на меня, тут же вцепилась в моё плечо, заставляя оставаться на месте. И именно тогда, когда получив подкрепление чуть было не упустившей добычу охотники, споро подтягивали всё ещё вырывающегося судота вверх, тётка Марфа нанесла решающий удар по вырывающемуся ящеру. До того стоявшего на потолке, но чуть в стороне, и складывавшая длинную серию изручных печатей, она вдруг исчезла во вспышке водовороте зеленого пламени, чтобы появиться прямо на голове у чудовища. Мгновение, и изогнувшись, она, словно проведя рукой по большой дуге, хлопнула ладонью по тому месту, которое можно было назвать затылком твари. Полыхнула каким-то показавшимся мне смазанным зеленым свечением, которое словно пронзило чудовище насквозь. Однако женщина не остановилась, и лихо крутанувшись, смахнула странное излучение в сторону хвоста. Повинуясь его движению, изумрудный луч мгновенным росчерком пронёсся, извиваясь вдоль всего тела твари, деля её на две равные части, оставляя за собой чёткую, но быстро угасающую ядовитой изумрудной полоску. "Барасаи, уходим", раздался громогласный крик одноглазой охотницы, и она выстрелом бросила себя в нашу сторону. За ней повинуясь приказу, Прочь рванула и остальная команда вместе с добровольными помощниками. Судот, который за долю мгновения до этого сразу же после прохода по нему луча вытянулся, словно превратившись в гигантское бревно, так прямо плашмя и рухнул в успевшую успокоиться воду канала. А затем началась какая-то бездна. С потолка подали камни, мостовая под ногами ходила ходуном, и что-то жутко хрустело и скрипело. Могучий ящер бился в агонии минут пятнадцать, то молотя головой и хвостом по стенам, то извиваясь кольцами и пытаясь завязать себя в узел, словно на самый настоящий змей. Он отказывался умирать, но и жить больше уже не мог, как и изличивать себя напитанной собственной живицей водой. По словам наставницы, она банально выжгла ему ядром и основной меридиан, причём сам удар, как мне объяснили, был банальным применением эго, пусть и придуманным самой тёткой Марфой. Более того, по её словам, через месецок полтора, и я так смогу. А если у нас в клане есть ещё желающие, то она и их научит. Последние, естественно, нашли сразу же. В общем, сама атака была никакими не чарами. Но вот подготовка к ней включала в себя какой-то дикий комплекс чар для охотников за чудовищами, включающих вручённую на время самоконцентрацию, а также нечто сравнимое со способностями провится, даруемыми на какую-то долю секунды. И все для того, чтобы нанести один единственный удар, который не просто ранит монстра, потому как убить такую большую тварь, даже поразив мозг, практически невозможно, а проведет божовский огонь прямиком, да хрен его знает, как расположенному главному меридиану монстра прямиком через ядро. Вся сложность же заключалась в том, что энергетический канал – это не нечто материальное вроде вены. По нему не пустишь импульс, чтобы тот сам распространялся лей мне нужно было ввести самому, притом непонятно как и куда. Да ещё и сам змееподобный монстр, бьющийся в путах, извивается, а энергоструктура двигается вместе с ним. В общем, расстроила меня Тётка Марфа тем, что безоparentElementно заявила, что я так никогда не смогу. Во-первых, следовало просто иметь предрасположенность к прорицаниям, что вообще-то в нашем клане доступно только прекрасному полу. На этом можно было бы и закончить. Но она добила меня тем, что сама серия состоит из 247 частей, девяностых из которых не стандартные. И обучаются и будущая охотница клана при наличии склонности блоками, начиная с 4 лет, чтобы в подкорку засело, когда не то, что энергетикой пользоваться не могут. А всё это подаётся им в качестве этой игры. Здох констатировал одноглазый, вернувшийся с очередной разведки. Можно вытаскивать и начинать потрошить. Можно, значит, будем, кивнула Хельда. Шумы мы тут наделали. Посетовал наш раненый герой Кадим, которому рывком верёвки сломало плечевой сустав, так что мужику приходилось терпеть неприятное ощущение от обезболивающих. Это да, степенно согласился Демян. Есть предложение. Насчёт чего? спросил я. Насчёт того, что судот стоит дорого, а такой вообще бесценен, дочачаво объяснила мне тётка. Но у нас на все наши планы людей маловато. Даже не для того, чтобы куда-то ещё идти, а чтобы его разделать и вообще отсюда уволочь, поджав губы произнесла Хильда. Предлагаю завершить сегодняшний поход, отправить гонцов к клану за людьми, высказала её сестра. Разумно ли? покачал головой Демян. Поход на такого судота прекрасное прикрытие для всех остальных важных дел, которые мы хотели бы здесь провернуть. Для заинтересованных, так сказать. А что, есть уже заинтересованные? Вздёрнул я бровь. Антон, ну ты порой словно вчера родился, покачала головой Астрид. Целый отряд зеленоглазых ночью ломится куда-то напрямик по полюсу. Естественно, что все, кто мог, нас списали. Не удивлюсь, если поблизости, но на безопасном расстоянии, уже крутятся чьи-нибудь наблюдатели. Поэтому я предлагаю свернуться на сегодня. А может быть, совместим оба плана? предложил я. Хм. Хилда покивала своим мыслям. Ты, Марфа, Астрид и два доверенных чародея стоишь на Демьяна, вместе с ним отправляйтесь дальше. Хоть проверьте, на месте ли водный элементаль, которого можно сделать следующей целью. Да мы его обойдём, вставил я, как я в прошлый раз сделал. А как ты сделал? спросил Емелион, также слушавший наш разговор. Я над ним по бортику прошёл, ответил я а нормальные чародеи вообще по потолку пробегутся на раз-два. — Так вот, — с нажимом продолжила старушка, которой не по нраву пришлось, что ее перебили, — а я отправлю раненого с двумя бойцами за подкреплением, а остальные займутся охранением. — Может, мне тоже лучше остаться? — нахмурившись с сомнением, спросила Марфа. — Все же это дела чисто вашего клана, а я в основном из-за судота пошла. — Да и вообще... Мало ли какая крокозябра на труппер ползёт. Нет уж, морфушка, слегка крякающе засмеялся Демян. Те и своему любимому ученику весьма нужна. И сегодняшний день всем нам это отчётливо доказал. Да. Да. Да. Цётка аж поперхнулась от сказанного и почему-то покраснела. Да какой он любимый? Бестолочь самая настоящая, век бы не видела.